Глава четвертая Вызов сержанта, принял Джонни и быстро понял, что не тянет. Громадный по сравнению с ним Пьер двигался у легко, бил точно, запросто раскидал рыжу тонким слоем по объему, иначе бедняге было бы не успеть заковарными ударами. Жека, засмотревшись, навалился на бильярдный стол и сразу получил такой разъед по позвоночник, что у него подкосились ноги. Совсем старый изнемог, посочувствовал Джон. Жека не сразу смог подняться, пришлось постоять на четвереньках. Приходя в себя, пошевелил друг надеревневший шеей. Лена не шевернулась даже, чтобы помочь. Это бы значило не только его обидеть, но и дать рыжему повод для новых подначек. Она попросила невинным тоном. «Пьер, пожалей маленького. Дай мальчику кого-нибудь победить». Сержант плохо поймал шарик, улыбнулся. «Только ты продержись подольше». Лена со своей ракеткой в оставленной руке приблизилась к столу игривой походочкой. Сержант отошел на шаг. Через плечо бросил ей шарик, она в одно касание выполнила подачу. Джонни не понял, что это было. Шарик задорно цокал и ускакал по полу. Парень уставился на Ленку. «Шарик там!» — показала Лена пальцем. «Беги, рыжий!» До да, Джона дошло. Явно предлевая себя, и сходил за шариком. Небрежно перебросил Ленке. Он, конечно, приготовился к новой неожиданной подаче, но Лена, ехидно улыбаясь, спасила ласково. «Готов?» Джон кивнул. «Лена не поняла. Готов?» – спрашивают. «Да», – выдал из себя Джонни. Лена выполнила простую подачу. Джон врезал по шарику со всей силы и попал в сетку. Сердито перебросил шарик Ленке, то снова подала мяч в игру. Джонни пытался успокоиться, нормально ударил, но тут Ленка сыграла всерьез. Снова неожиданно. «Беги, рыжий!» – звонкой приухой, прозвучал ее голосок. Джон угрюмо повлекся вслед за шариком. Не спешил, видимо, собрался. Ленки на серьезную подачу удачно парировал. Короткий розыгрыш и его коронка. Черт! Ее там просто не могло быть. Она не могла там оказаться. Она что, мысли читает? «Беги, рыжий, и дай уже другим поиграть», — благодушно поговорил Жека. «Четыре-ноль». Джон огрызнулся. «Сам тогда и беги, старый». Видняга на колени, схватился за шею, мотая головой. Сержант жестко проговорил. «Беги, рыжий». Джон покраснел, собрался сказать что-то резкое, но перспективу получить второй разряд заставило его передумать. Поднялся, сходил за шариком. Бросил Жеке. Лови, старый. Жека перебросил шарик Ленке. Им обоим нужно показать, на что они способны. Почему? Неважно. Нужно и все. Ленки на небе ручка, просто подставим ракетку свеча. Ее удар как приглашение. Жека начинает обычный розыгрыш. Снова предсказуем финт. Скука. А если так? Ух ты, как мы умеем. А быстрее так. Есть контакт. Ленка побежала за шариком. Откуда донеслись голоса, с задержкой стал доходить смысл. «Он много гордый, Пьер пытается говорить по-русски». «Да не», — что растолкнул Джон. «Фамилия у него Старкин, вот и прозвище дали Старый». «А, Олд». «Не, Старый», — по словам повторил Джон. Хороше, старательно выговорил сержант. «Старый». «Средно надо», — наставил Джон. «Старый». Жека с удивлением отметил, что его забавляет этот разговор. «Ну, на самом деле, он сам взял этот ник в игре. Пусть будет боевой позывной». Пьер ему улыбнулся и перешел на английский. Хорошо играешь, стар. Да не, правильно, старый, вмешался Джон. Пьер холодно на него посмотрел. Еще не хватало ломать язык из-за клички кадета. Здесь я решаю, как правильно, понял. Так точно, сэр, потерянно порочал Джонни. О ваших позывных поговорим позже, улыбнулся им Пьер перевзгляд на Жеку. Сыграем, стар? Есть, сэр, весело очеканил Жека. Наружу Джона стоило посмотреть. Ради такого зрелища можно немного побыть звездой. Пьер попросил у Лены ракетку. Жека озадачился. Он двумя собрался играть? Так и да. Ему о таком даже читать не доводилось. Сержант играл за двоих. Мало того, что одинаково хорошо ладил обеими руками, оказался быстрее и хитрее любой самой слаженной пары. «Почувствую себя Дон Кихотом», — подумал Жека, очевидно, очередной раз шариком к столу к этой ветряной мельнице. И Жека почувствовал. Именно с этим чувством ходят рыцари на драконов. Пусть он знает, что дракон не настоящий, вернее, пока не собирается его убивать, для него это просто игра, для Жеки все стало непросто. Он должен стоять, держать удары и бить без малейшей надежды. Дракон поймал шарик лапища и хмыкнул. «Молодец, отдохни пока». Пьер обернулся к Лене и Джону. «Теперь вы против меня в паре». Они переглянулись. Обоим идея не нравилась, но зон сержанта не допускал возражений. Ленка подошла к Жеке, протянула руку, он заторможенно отдал ей ракетку, отошел от стола. Полностью вернулся в обыденность еще через минуту. От пухтенесного стола творилось что-то неправильное. Джонни, как джентльмен, сбегал за шариками всего пару раз. Игра продолжалась. И у чуда за шариком пошел Пьер. Вернулся очень довольный, проучал «Поздравляю, вы победили! Все, складываем ракетки, пора на обед!» Даже Жека испытал разочарование. Как так быстро ребята с недовольным видом понесли в шкафчик ракетки и шарик? «Поиграем еще потом. Обязательно поиграем», — благодушно проговорил Пьер и перешел на официальный тон. «На обед, в столовку, за мной шагом, марш!» В столовой Жека ради эксперимента еще раз сказал привет Жадина, на что получил «виделись уже, стар, не подлизывайся». Жека задачно оглянулся на Пьера, он пояснил с усмешкой. «Для Жадины существует как явление лишь с момента получения позывных». «А откуда он знает?» — воскликнул Жека. «Я сказал, он услышал, он все слышит. Да, Жадина?» — Да, сержант, — пробудил аппарат. — А твой позывной, — с Ленка. — Не положено по субординации, — серьезно сказал Пьер и вновь обратился к оборудованию. — Ты будешь нас кормить или зубы заговаривать? — Да, сэр, сержант, сэр, буду кормить, сэр, — пробудил робот и мелодично позвенел в окошке раздачи и первый поднос с тарелками. — Забирайте. Яр галантно подтолкнул Ленку плечо, она подхватила поднос, понесла к ближайшему столику. По субординации следующим должен быть сержант, но он сказал Джону, теперь ты. Тот без возражений потянулся к окошку когда отошел, Пер взглянул на Жеку. Давай. Жека глядел под нос, довольно хмыкнул, догадливый и бережливый на жвачку им больше не предлагал. Пошел к ребятам, только поставил поднос на стол. Сержант попросил подвинься. Жека сдвинулся и сообразил, что стоит рядом с рыжим. Нет, тот с Ленкой, а он Жека между сержантом и этим террористом контуженным. Пьер это специально подстроил? «Так будет всегда, — изрек сержант важно. Запомнили?» Ребята с кислыми минами кивнули. Пьер улыбнулся. «Тогда приятного аппетита!» «И вам того же!» — пророчил Жека и опастью зачерпнул ложкой суп. «Не поверил и зачерпнул еще!» «Нет, этого не может быть! м, -м, -м благодарность «Потливал выражение, он тепло взглянул на Пьера». Рыжий рядом сосредоточенно звякал ложкой, сопел и шмыгал носом. Это что-то совершенно не раздражало Жеку. «Ладно, коли так, пусть будет всегда!» Когда принялись за второе, спагетти с поджаркой в столоку, стоим вошли десяток ребят с обручами на шеях. Показался инструктор в таком же мундире, что и Пьер, только гораздо компактнее Пьера, к режести. Ребята с виду сверстники продолжали маршировать на месте, пока инструктор не скомандовал «Стой! Раз, два, по одному к кормушке жратову получить!». Парни стали подходить к окошку раздать и с подносами располагались за свободными столиками. Кто-то вскрикнул от боли, инструктор подричал «Без команды не жрать!». Жека перегнулся с Леной, оглянулся на Джонни и встретил его удивленный взгляд. Все трое воззлились на Пьера. Тот угрюмо не обращал внимания. Наконец, сам инструктор с подносом устоялся в гордом одиночестве и прорчал. «Жрите!» Только сейчас будто заметил Пьера. «Привет, старина!» «Здорово, Клаус!» — отозвался ровным голосом Пьер. «Это все твои!» — спросил новый инструктор, видимо, сосчитав Жеку, Ленку и Джона. «Поубивал уже половину!» Пьер с усмешкой счел вопрос риторическим. «Спасибо тебе, конечно», — продолжал разговорствовать вояка. «Может, кому из-за хвости достанется рекрутов? Только им же так и так хана, чё тут разводить?» «Им хана, — сказал Пьер, и я не собираюсь никого терять». «Самые крутые, да?» — издевательски усмехнулся Клаус. «Ну, ну, посмотрим. Кстати, как вас там звать?» Пьер занялся едой. Ребята, не зная, как реагировать, переглянулись и последовали его примеру. Решили никак не реагировать. «Я, кажется, задал вопрос», — повысил голос Клаус. Пьер грустно вздохнул, заговорил, обращаясь исключительно к своим. «Ребята, вон тот сержант потнул челюстью в сторону коллеги. Клаус — сержант другого звена. Чужие сержанты к вам не имеют никакого отношения. Приказывать вам могу только я или инструкторы во время занятий, это ясно?» «Так точно, сэр», — хором ответили ребята, пожирая его благодарными глазами. «Вот так, Пьер», — недобро проговорил Клаус. «Да если у тебе не везло по-скоски, эти твои крутые достались бы мне». «Неизвестная старина», — примирительно проговорил сержант, — «эти мои крутые не раз спасут твою задницу». Он улыбнулся со всей задушевностью. «Или не спасут. Я воль. замяли, — пророчил Клаус и, наконец, занялся обедом. Жека невозмутимо продолжил трапезу и использовал наступившую тишину для наблюдений и размышлений. Заметив брошенные украдкой взгляды новеньких, после такого представления неудивительно. Если Пьер лучший то Клаус второй, проигравший. но даже проигравший всего лишь второй его ребятки далеко не худшие. И сказано же, что суда направляют приговоренных за тяжкие преступления. Сам Пьер тут оказался за губляжи и убийство. эти, скорее всего, тоже. Вот угораздило стать самым крутым в таком обществе. Странно, почему их столько. Пьер говорил, что из 80 в его потоке сдали семеро, один из десяти, даже меньше немного. Клаус рассчитывает, что в звене останется хотя бы один. Не, он же, честно, лучше, значит, надеется минимум на половину или чуть меньше, то есть на троих. Пьер так и сказал, что не собирается никого терять. — А он, Жека, собирается? — Но рыжего бы он потерял без особых переживаний. А не потеряется, пусть живет. — Мы в школе первые. Надо вам первым придумать позывные. Попивая компот, глубокомысленно изрек Пьер. — Джонни, давай ты будешь Ред. — Может, подберем что-нибудь не такое избитое, — робко зазил рыжий. Пьер спросил. Свои версии есть? Джон помотал пламенно рыжей головой. Пьер взглянул на Жеку. «Контуженный — Контуженный, — буркнул тот. Пьер перевел взгляд на Лену, она охотно поделилась мнением. Контуженный слишком длинно, лучше брут. Брист, с английского ушибленный. Да, так лучше, согласился сержант. Джонни наградил Джеку и Лену взглядами, решенными теплоты, но вполне подходящими новому имиджу. А тебя, как Пьер взглянул на Лену? Лен, мой игровой ник в космофлоте, сказала она и пояснила специально для сержанта. Игра такая есть, на Сайори. Спросила Джона. А ты разве не играл? «Немного. Ник не придумал. Назвался Джоном», — грустно вздохнул Рыжий. «Папка не поощрял сетевые игрушки. Мы в, в покер играли или в бильярд». Жека заметил в глазах сержанта искру интереса. «В американский покер? По-настоящему?» «Ну, а в какой еще покер играть с родителями у русско-американской колонии?» — криво усмехнулся Джон. Потупился, шмыгнул носом. «Я последний раз все, что на намороженная мама давала, папе на блефе просадил». Джонни всхрипнул. «А их потом...» «Сыграем как-нибудь, Брут?» — запросто предложил Пьер. Джонни еще разок горестно вздохнул в память о родителях, поднял печальное лицо, прищурился. «А тебе тут хорошо платят? Это я к тому, что пока мне играть не на что. Ты откладывай понемногу». Пьер зажал во все горло, на него стали оглядываться. Он хлопнул смущенного Джона по плечу, договорились. «Ладно, допивайте компот, выплевывайте жвачку». Ребята на него удивленно взглянули. «Эээ, -э, у кого есть? И пойдем». Провру наструе вы учите последний раз, потом сами будете туда ползать.